Часть вторая. Спутники бури. Убийца здесь. Акт пятый. Сцена третья. Глава четвертая. Встречи. Наемник поставил серебряную монету на ребро, закрутил ее волчком и постучал по стойке костяшками пальцев. Через мгновение появился трактирщик, очень солидный, в темно-зеленой куртке и белом на крахмаленном фартуке. Ещё гипокраса. Вино с большим количеством мёда и пряностями. Громко и хрипло потребовал наёмник по-французски. Монетка, закончив вращаться, упала со звоном. Бартерщик взял её, подошёл к гревшемуся на слабом огне котёлку и наполнил деревянный жбанчик тягучим густым пуншем. Два других посетителя в питейном зале не шевельнулись и не произнесли ни звука. Они сидели за столом в дальнем конце комнаты. В очаге потрескивал огонь, снег стучал в окна. "Отвратительная ночка", сказал наёмник в воздух. "Как вы думаете, придёт ли карета?" "Случалось", без всякого выражения ответил трактирщик, "что в буран кареты застревали на перевалах. Не заведу пассажирам. Обычно они не выживают, и они едят друг друга". Я про такое слышал. Тракторщик вытял со стойки пролитое вино. Наёмник сказал: "Вы хорошо говорите по-французски, вы итальянец?" "Меня зовут Йохан Кроник. Я швейцарец." "А, швейцарец. Значит, вам не так далеко бежать, когда этот проклятый Милан развалится на куски." Наёмник выпил и утёр чёрную бороду кожаным рукавом. "И как отправитесь на север, обратно в Швейцарию?" Моя гостиница без постояльцев не останется. Наёмник рассмеялся. Тоже верно. Я так говорю, человек всегда сможет заработать, если не привередничает, кому служить. Византийские безанты не хуже миланских лир. Вот и ваши соотечественники так считают, верно? Швейцарские воины всегда на расхват, и они не забивают себе башку, а набивают брюхо. Он снова рассмеялся и опрокинул жбанчик. Выпейте со мной, я плачу. Давайте, давайте, для согрева. Не отказывайтесь от выпивки. Кто бы ни угощал, так я всегда говорю. Трактирщик глянул на двух других гостей, которые по-прежнему сидели молча. Затем посмотрел в лицо наёмнику, наполнил плоскую серебряную чашечку для снятия пробы и отпил глоток. Спасибо, содырь. Вы очень щедры. Наёмник расхохотался. Затем взял свой кубок и жбанчик и пошёл через комнату к двум другим гостям. Вы говорить французский? спросил он на чудовищном итальянском. Один из сидящих был молод, черноволос, в кавалерийских сапогах и дублете тёмно-зелёного бархата с наклёпанными под каню металлическими пластинами. На руке у него красовалась повязка с миланскими лилиями. Он смотрел на свои мускулистые руки. Его товарищ был много старше, седой как лунь. В ворот его длинного серого одеяния выглядывала простая белая рубаха. На плечах, хотя в питейном зале было тепло, лежал плотный дорожный плащ. Старик поднял голову. Взгляд у него был доброжелательный, но испытующий. Je parle français. Я говорю по-французски, французский. Дружелюбно ответил он. Наемник ответил небрежный поклон. «Я Шарль! Шарль де л'Амезон! Солдат на службе удачи!» «Тимей Платон!» — ответил старик и улыбнулся. «Солдат на службе учености!» Его товарищ по-прежнему смотрел на свои руки. Тимей Платон, помолчав, добавил. «Это капитан Гектор. Прошу его извинить, он не знает французского. Ремесло у него то же, что у вас!» «Могу догадаться!» сказал Шарль. Герцксфорца мёртв. Лодовико перепуган на его хозяева, и рида весь где. Эй, капитан! Продолжал он на своём ломанном итальянском. Веселее, мы все одинаково влипли. Вот хлебни ты патаки, с него так блевать тянет, что всё забудешь. Гектор медленно поднял голову. Придвинул кубок, проследил глазами, как Шарль его наполняет, потом сказал. Грация. Спасибо, итальянский. Если вы прощаете мой итальянский, я говорю, чтобы все понимали, идёт, сказал Шарль. И вот тут почему из Милана ехали? Темей Платон ответил. Да, но не сейчас. А ждёте кого-то, а он едет каретой. Франсез, швейцар. Интересно, доберётся ли карета сюда? Россиянин сказал Платон. Это правда, что путешественники иногда друг друга едят? Едят, серьёзно? А зачем уж на человека в глухой дыре в стране, куда вот-вот придёт Византия? Внимание приложу, ответил Платон. Разве что с целью его убить? Капитан Гектор покосился на него. Шарль ле рассмеялся. Да, убить. Хороший способ скоротать время. Думать, вдруг войдёт в рак. Как его убить, как скрыться? Занимает мысли. И кто знает, у всех нас есть враги, может, кто из них сюда войдёт? И лучше быть готовым, иначе будешь покойник. Он шумно прихлёбывая Отпил из жбанчика. «А куда тут колдун подевался, итальянец?» «Наверное, он в Холиву», — сказал Платон. «Там он спит, и чем раньше уйдет, тем менее глубокий снег ему придется топтать». «А-а! Нечасто бывает два колдуна в одной гостинице». «Кто второй?» — спросил Платон. Шарль сказал по-французски. «А если ваш товарищ не взял плату вперед, то у него козлиные мозги». Он поднял жбанчик, чокнулся с Гектором и широко улыбнулся. Не может не только мозги, а ещё кое-какие части тела. Гектор глянул непонимающе, выпил. Ветер стучал в окна. Снаружи послышался шум, потом ещё. Трактористщик Кроник с плащом в руке вышел из-за стойки. Карета? спросил Шарль. Кроник прошёл мимо. Платон встал и последовал за ним. Гектор и Шарльим переглянулись и тоже встали. Во дворе стояла карета. Её крышу на ладонь занесло снегом, фонари не пробивали белую пелену. Лошади били копытами и фыркали, выдыхая пар, словно огнедышащие драконы. Дверь кареты распахнулась, и оттуда выбросили подножку раньше, чем кучер успел до неё добраться. Появился высокий, стройный человек в начищенных башмаках и шёлковом плаще. Он тут же вернулся и подал руку даме, плотно закутанной в жёлтый бархат. Ветер откинул её капюшон и растрепал золотистые волосы, взметнул плащ её спутника, так что видны стали крылышки Меркурия на дублете и жезл Ренца за поясом. Через плечо у него висела большая кожаная сумка. Семей Платон коротко переговорил с кучером и, вернувшись к остальным, сказал: "Это не почтовая карета с севера". Она с юга, и в ней только гонец и дама. — Из Милана? — спросил Шарль. Платон словно не услышал вопроса. Они остановились поесть и спросить у кучера карета на юг, как там перевал. — Никуда они не поедут, — сказал Гектор, глядя на бело-черное небо. Меньше чем через полчаса подъехала почтовая карета. Кучер, стряхивая с плеч снег, подтвердил, что перевал в Швейцарию закрыт до лучших времен. Новые и старые гости вошли в гостиницу. Хозяин засуетился, крикнул слугам забрать из кареты вещи, велел готовить еду и комнаты. На столах появились подогретое вино, горячий эль с пряностями и травяной чай. — У меня был такой офицер, — сказал Шарль. — Благодарение Ириде только один. — Ну и от должно быть в швейцарском войске. В почтовой карете прибыли двое. Один представился как Антонио де ла Робио из Банка Медичи. Он был в длинном коричневом одеянии, двуцветных бело-коричневых шоссах и весь усыпан драгоценностями. Говорил он хриплый, чихал и все время за это извинялся. На втором было строгое платье белого льна с широким капюшоном и удобные, хоть и не новые, разношенные башмаки. На носу очки с темными стеклами в изящной серебряной оправе. Он надчтительным школярским итальянским представился как Грегор фон Байерн, натура философ. Тимофей Платон громко обратился к фон Байерну по-немецки, отвёл его в сторонку, и они о чём-то быстро заговорили. Гонца звали Клаудио Фальконе. Вы от Сфорца, да? спросил Шарль. Да, сдержанно ответил Фальконе. Возможно, в таком случае я знаю, что в вашем послании. Фальконе резко повернулся. Наступила тишина. Шарль обвёл собравшихся взглядом, явно наслаждаясь произведённым эффектом, потом запрокинул голову и прокричал: "Мой дорогой, кто угодно, помоги! С форца!" Он рассмеялся средь общего молчания и сказал: "А где ваш спутница? Это, конечно, только прикидки Пехотенсена. Если бы я ехал далеко, рискую, что меня занесёт снегом, и не имея иной еды, Куда мы дела на севере? Холодно, ответил Фалькона. Естественно, я предложил ей место в карете и свою защиту. Он коснулся серебряного жезла. Значит, я попал пальцем в небо, рассмеялся Шарль. Йохин Кроник сказал: "Синьёрина переодевается. Для всех постояльцев наверху приготовлены горячие ванны. Ужин будет скоро". Обеденная зала была натоплена и ярко освещена свечами и лампами. Снег стучал в закрытые ставни. Когда гости, сменив дорожное платье на чистый бархат и дамаст, спускались к ужину, хроник встречал каждого у основания лестницы, спрашивал, доволен ли тот комнатой, достаточно ли тёплой была ванна, хорошо ли расставили его вещи. А затем гостю подносили деревянную, окованную серебром чашу с крепким горячим гипокрасом, благоухающим имбирём и корицей. Слуги в льняных одеждах, бесшумно ступая кожаными подтанами, внесли тарелки горячего супа из пастернака. Был сыр "Бриз" с горчицей и мёдом, сушёные груши, распаренные в сахарном сиропе. С хоров над кухонной дверью звучали флейта и лира. Кроник извинился, что музыкантов всего двое. Внезапно Кроник обернулся. Его глаза расширились, круглое лицо побогровело. Ты? В углу рядом со слугой стоял человек в широком синем балахоне, грубом и залатанном, и турецкой феске с желтой бахромой. В башмаке на нем были из некрашенной кожи, прибитые к деревянным подметкам, чулки толстые шерстяные. Он накладывал себе куски дичи, говядины и белого хлеба с подноса, который терпеливо держал слуга. Человек в балахоне замер, глядя на трактирщика. Потом затолкал кусок мяса в рот, Сложил пальцами дулю и указал её на камин. Пламя взвилось и рассыпалось цветными искрами. Все повернулись в ту сторону. Человек в балахоне, воспользовавшись этим, схватил кувшин вина и рванул к выходу. Кроник разозлился. Но это синьор могучий колдун, сердито сказал он. Я думал он на конюшне. Но поглядим, как ему понравится, когда вот мой добрый хозяин. — сказал Тимей Платон, протягивая серебряную монету. — Человеку нужно есть, даже колдуну. Кроник тут же смягчился. — Разумеется, профессор-доктор. Гонец Фалькона был в ладно-скроенном черном дублете с вышитыми знаками его ремесла на груди и шелковых челках. Банкир Делла Робио переоделся в алые шоссы и красную золотом подбитую мехом мантию. Горячая ванна совершенно исцелила его простуду. Фон Баер остался в белом льне, но сменил дорожные башмаки на домашние туфли белой кожи. На шее у него висел на серебряной цепи чёрный выпуклый диск, рондель, геральдическое пушечное ядро. Где этот француз? спросил капитан Гектор от хлебовая из окованной серебром чаши. Вы правы, сказал Платон, его здесь нет. — Фальконе сказал. — Дама по-прежнему наверху. Внезапно лицо у него зверски исказилось. Он взялся за перила и посмотрел наверх, но тут же с улыбкой обернулся. — Господа! Синьорина Катарина Рикарди! Она спускалась легким уверенным шагом, умело придерживая длинное платье из шелка цвета «Алессандра», отливавшего голубизной свежезакаленной оружейной стали. Вырез у платья был довольно глубокий. Золотистые волосы она подвязала на затылке золотым шнуром и заколола длинной золотой шпилькой. Так что получилась причёска в греческом стиле. Даже ветер на мгновение стих. "Госпожа Катерина", сказал Клаудио Фальконе, "служит в миланском театре одна из его при Прошу вас, месьер Фальконе", с улыбкой перебила она. "Господа подумают обо мне превратно в самых разных возможных смыслах". Я снимаюсь с костюмами и гримом, а на подмостке выхожу ли в многолюдных сценах или с хором? Да, ма, разумеется, скромничает, объявил Фальконе. Я знаю, что она много раз блистала на сцене. Право, месьер Фальконе, для придворного вы недостаточно скрытны. Что ж, хорошо. Да, в Плавте я была любимым персонажем для Пинков и Оплюх. Она улыбнулась, пока другие сидели, не рассмеяться. А грандиозной постановки Одиссеи выучила роль Пенелопы, чтобы при необходимости заменить актрису. Так что целых 200 представлений была готова. Она глянула на Фалькона: "Отшить моих ухажёров". Раздался смех. Фалькон покраснел. Темей Платон сказал: "Наш хозяин в отчаянии. Полагаю, нам следует сесть за великолепный ужин, пока всё не остыло". Тут рассмеялся и Кроник. Под приятную музыку гости приступили к свёкле с зеленью и грудинкой и рыбе в имбирном соусе. Для маленькой гостиницы в ноябре ужин был на удивление хорош, однако никто об этом не сказал, так как рты у всех были заняты. Гонец Форца несколько раз пытался втянуть даму в разговор, но та, похоже, уже исчерпала запас своего остроумия. На десерт подали пирожные с терносливой, изысканные и присыпанные сахарной пудрой. Кроник настаивала, что есть их надо не с пуншем, а с травяным чаем. Когда гости насытились, с семей Платон сказал: Синери на Рикарде. Мне вспомнилась реплика повара из Псевдола. Знайте её. Катерина глянула на него то ли с вызовом, то ли насмешливо. Я и впрямь знаю плавто, профессоре даторе. Она подняла вилку, будто Скипитр и продекламировала: Человеческий хранитель я, Антонио делла Роббиа, говоривший главным образом о том, как плохи обменные курсы в Бернском отделении банка Медичи, внезапно повернулся и спросил: "Госпожа Катерина, участвовали ли вы в постановке жизни Юлиана, написанной моим покойным господином Лоренцо де Медичи?" "Да", ответила Катерина. "Конечно, я очень хорошо её помню". Фальконе просыпал сахар на грудь своего чёрного дублета. Лицо у него было раздосадованным. "Извините, сказал Даллоробио: "Я не подумал, что с недавних пор между нашими городами царит вражда. В Берне мы были очень далеки от всего этого. Я всего лишь вспомнил мессёра Лоренцо. Я был с ним немного знаком". Ответила дама с той мягкой грустью, какая бывает от лёгкого опьянения. "Выпьем за него", тихо предложил Даллоробио. "И за герцога Сфорцо тоже?" спросил Фальконе. «Конечно!» — ответил Делла Роббио. Он встал, поднял кубок. Музыканты перестали играть. «За Медичи и Сфорцу!» «За властителей Италии!» Гости подняли кубки и выпили. Ветер ворвался через щели в ставнях, свечи заморгали. Клаудио Фальконе встал, и слуга Виночерпи подбежал вновь наполнить кубки, но Фальконе движением руки остановил его. «Синьорины! Синьоры!» Должен сознаться, что не привык засиживаться так поздно и есть так обильно, посему мне на сегодня довольна. Желаю всем доброй ночи. — Ваши комнаты готовы, — сказал кроник. — Коль и так, я тоже пойду, — произнес Делла Робиа. — Есть те, кто привык перед сном часок почитать и сделать кое-какие деловые заметки. — Доброй всем ночи. — У нас небольшая, но хорошо подобранная библиотека, — сказал трактирщик. Если кто-нибудь желает перед сном вина, травяного отвара или легкую закуску, все застонали, то говорите. В комнатах есть звонки, так что зовите слуг в любое время. Катарина Рикарди встала, а остальные торопливо вскочили. Поездка была очень долгой. Примите мое восхищение ужином, мессер Кроник, и доброй ночи всем. Кроник просиял. Бене нотте, сеньорина. Доброй ночи, сеньорина итальянский. Когда Фалькона, Делла Робио и Рикарди поднялись по лестнице, Кроник спросил. «А вам что-нибудь нужно, господа?» «Ваш пятийный зал», — ответил Тиме Платон. «Горячий эль с пряностями для меня и то, что пожелают пить эти господа в достаточном количестве, и чтобы никто нас не беспокоил». Капитан Гектор добавил. Вы понимаете, что никто в данном случае означает ни слуга разливающий вино, ни судомойка, ни даже вы, капитан, ответил Йохин Кроник поло скорблённо полувеличаво. Я швейцарец. Старик в сером уселся подле огня в питейном зале. В руке у него была высокая кожаная кружка с элем. Помимо камина, помещение освещали лишь две свечи на столе. Старик запустил пальцы в правую глазницу, нагнулся и тихонько вздохнул. Ламя свечи отразилось от глазного яблока у него на ладони. «Венецианское стекло?» — спросил Грегор фон Байерн, разглядывая глаз. Хивил Передер кивнул. Грегор сказал. «Мне казалось, будто он двигался вместе с живым». «Вам и впрямь так казалось», — ответил Хивил, надевая кожаную повязку. Симпатическая иллюзия. Без этого, полагаю, нельзя, но через несколько часов у меня начинает страшно болеть голова. Так выходит вы колдом? Да, выходит так. Фон Берн мгновение смотрел растерянно, затем указал на капитана Гектора, который скрестив руки стоял у стены. Хорошо, гер доктор, передер. Я отозвался на просьбу капитана, которому требовался специалист по артиллерии, но, как я понимаю, опоздал. И вы — Aufdeutsch. По-немецки. Немецкий. — Сказали мне положиться на вас и дождаться времени, когда мы сможем все обсудить. Так что мы обсуждаем? — Возможно, артиллерию. — Милан ведь уже о ней предполагает отправить капитана Гектора войну и на Швейцарию. — Никакого Милана больше нет. И он ничего предполагать не может, — ответил Хивилл. — Есть только Византия. Грегор сказал тихо. А предполагает ли Византия империя предполагает расширяться захватить весь мир просчитанными осторожными шагами ровно так как она действовала в стране которая прежде была Италией Вы согласны принять это в качестве гипотезы Да согласен У меня есть основания полагать что империя намерена разрушить Британию Разрушает её сейчас Вы знаете что там была династическая война Лантогенеты, сказал Грегор Йорки и и Ланкастера, подсказал капитан. Да, Ланкастеры. Но война ведь закончилась, разве нет? Ланкастеры по большей части перебиты, ответил Хивел. Но мира в стране нет. Полагаю, империя пытается развязать новую гражданскую войну. Не завтра, но достаточно скоро, чтобы ткань страны не выдержала и лопнула. трубы набат входит в византие торжествующее он помолчал она это очень хорошо умеет вы хотите её остановить осторожно спросил грегор он кончиком пальца потёр оправу очков ты очень сильный колдун ох не настолько смиренно ответил хивел я кое-что знаю о том как действует империя а капитан много знает о её военном устройстве Он сам был византийцем. Не пугайтесь, герр. доктор. Семью капитана перебили по указанию империи, так что он больше не числит себя ее подданным. В отсутствие посторонних его настоящее имя Димитрий Дука. Диме поднял голову. Хивл такое знает. Понятия не имею, каким образом он это узнает. А вы, герр доктор фон Байер, немецкий артиллерист, и германское государство по-прежнему превосходит Византию в изготовлении пушек. Ещё вы прекрасный математик и в совершенстве говорите по-английски. У Грегора Бровия поползли вверх. Теперь понимаете, о чём я говорил? Дмитрий оттолкнулся от стены и подошёл к камину. Не трудно догадаться, что я отправлюсь с вами, сказал он Хивело. У меня не осталось наёмников и войны здесь больше нет. Тарасова вы сумели выведать моё имя, значит, пора его сменить и уехать в другое место. Однако для чего доктору включаться в подобное предприятие? Сражение с империей всё равно что безоружным идти в наступление вверх по склону. Хивил глянул на Грегора, покатал в пальцах стеклянный глаз и спросил очень мягко: "Is it one as the blood knot by inen?" Как давно вы нуждаетесь в крови? Немецкий. Грегор сказал: "Я вампир уже 8 лет". Дмитрий резко повернулся. В камине зашипел пролитый эль. Грегор сказал: "Я думал, что хорошо это скрываю". "Да", сказал Хивел. "Белая одежда, чтобы замаскировать бледность, очки". "Что это?" спросил Дима, и в голосе его послышались опасные ноты. "Не дук". — ответил Хивилл. — Как подагра, как сахарная болезнь. — Или как проказа, которая заражает. — сказал Диме. — Враг моего врага не мой враг. Он быстро запормотал по-гречески. — Бычья кровь неприятна на вкус, — ответил Грегор на том же языке. — Но я и впрямь ее пил. — Равно как и змеиную, хотя она омерзительна. Было видно, что Диме напрягся всем телом. Хивилл сказал... Пожалуйста, герр доктор, продолжайте. фон Байерн сел за стол напротив Хивела и Дими. Я преподавал в Александрийском университете. Имперская чиновница, магистрат. Она меня соблазнила. Или я позволил себя соблазнить? Или не так и много крови теряешь за раз, если только вампира не владеет желание упиться. И заражение не неизбежно. То же самое говорит молодой человек девушке, которая стремится обльстить, не правда ли? Крови и боли будет совсем не так много, как уверяют, и последствия не неизбежны. Пока однажды утром она не просыпается и не чувствует тошноту. Он безрадостно улыбается. Тошноту и тягу к диковинной еде. После этого я видел мою возлюбленную лишь однажды на закрытом судебном заседании, на котором меня попросили покинуть Александрию. «Вам не оставили выбора», — сказал Хивилл. «Оставили, ибо имперский суд справедлив. Ножили, жали на готове». Дмитрий сказал. «И будь у вас хоть капля чести, вы бы избрали их. Но вы ушли, чтобы разносить заразу». Грегор встал и уперся ладонями в стол. «Не смейте впредь так со мной говорить», — ледяным тоном произнес он. Вы не знаете. Не можете знать, кто я и что я делал. Да, я убивал животных, которые не заражаются. И я пил человеческую кровь, потому что без хотя бы малую её талики я лишусь рассудка и утрачу власть над собой. Однако я всегда добывал её ножом или полой иглой в чашу, никогда ногтями или зубами. Я Грегор Фахриттэр фон Байрен. И я делал то, без чего нельзя обойтись, но я не заразил ни одного мужчину и ни одну женщину. — Аберсмахт нихт! Нихт вах! — Но это не имеет значения, не так ли, немецкий? — Вы не понимаете. Вы не понимаете, каково это ненавидеть себя за то, что вынужден делать, дабы остаться в живых. Ненавидеть себя за то, что не можешь в себе изменить. Он наклонил голову и остался стоять неподвижно. Лицо его скрывала тень. Дмитрий допил кружку и с грохотом поставил на стол. Кажется, я знаю, каково это. Тихо сказал он, сорвал с рукава миланскую повязку и швырнул на стол. Я с вами. С вами обоими. Хивел налил себе эля. Тогда за наше предприятие. Хорошее начало. Сказал Грегор и сдвинул свою кружку с кружки Дими. Довольно долго они стояли так, молча, не двигаясь и не улыбаясь, потом выпили. Вскоре после этого Димитрий ушел спать. Грегор стоял у окна, глядя в никуда. Хивилл смотрел на огонь в камине. Внезапно Грегор спросил, «Умеете ли вы читать мысли?» «Умею, но не читаю». — Голосы тела не менее, а то и более выразительны, а сил на их чтение надо меньше. Грегор кивнул. Кивил заговорил по-немецки. — Об этом необходимо было сказать. — Тем более, что вам скоро надо будет кормиться. Я видел признаки за обедом. — Полагаю, ваш голод очень мучителен. — Да, — сказал Грегор и прижал кулак к груди. — Да. — Да. К тому времени, как окончательно расцвело, метель улеглась. Снег еще сыпал, но не валил. На окнах в обеденной зале ставни были распахнуты, в них било солнце. Небо и земля снаружи лучились одинаковой белизной. Редкие камни и деревья казались штрихами на выцветшей гравюре. Только черное и белое, никаких переходных тонов. На столе гостей ждали яйца в серебряных рюмочках, ветчина, колбасы и мозги. Запечённый в тесте сельдь и хлеб с мёдом. Индийский чай подали в фарфоровых чашечках, тонких, как яичная скорлупа. "Как будто мы заезжие, густее особы", сказала Катерина Рикарди. "Интересно, во сколько это мне обойдётся?" "Подозреваю, что за щедростью нашего хозяина стоит здравый расчёт", ответил Хилл, Тимой Платон. "А вы что скажете, месье Антонио?" Дела Робье проживал кусок ветчины, задумчиво поглядел перед собой, проглотил. Да, конечно. С этой желудок мешает соображать. Он повернулся к Катарине. Понимаете, синьоррена, эта гостиница безусловно окажется под управлением Имперского дорожного ведомства. Катерина глянула непонимающе. Синьоррена никогда не путешествовала имперскими дорогами? Римскими дорогами, да, но Дороги лучше в мире, сказал капитан Дмитрий Гектор. А еда в придорожных трактирах хуже, хуже, чем в походных кухнях и даже более однообразная. Проще говоря, с удареня мессер Йохен вполне может проявить щедрость, ибо завтра он будет на имперской службе. И всё же, заметил Хивел, он поскупился на кормить бродячего колдуна. Как же иначе, доктор? учтиво отвечал Дмитрий. Он ведь швейцарец. Делла Робби рассмеялся, но тут же сделал вид, что просто закашлялся, потому что вошел Кронинг. — Сударь, ваша простуда вернулась? — спросил трактирщик. Банкир изо всех сил замотал головой, чтобы скрыть выражение лица. Кронинг спросил. — Но где другие мои постояльцы? Неужели проспали? Димитрий спросил. — И вообще, куда подевался тот француз? — Пьяный грубиян? — спросил Делла Робиа. — Может, просто упал и заснул? — Но он был грубой пьян, — сказал Дмитрий, — но не настолько пьян. Хивилл спросил. — Мессер Кроник, попросил ли Шарль де ла Мезон принести ему ужин в комнату? Кроник замялся с ответом, как будто выдает государственную тайну, потом сказал. — Нет, сударь, даже вина не потребовал. Дмитрий проговорил. «Это очень странно. Такие люди не пропускают еду». Его прервал истошный вопль. Кронинг с поразительным проворством сбежал по лестнице. Остальные сняли салфетки, отодвинули тарелки и пошли за ним. «Где комната француза?» Спросил Димми. «Если он пристает к служанке, то я ему сейчас покажу козлиные мозги». «Что он не там?» Тихо ответил Хивилла, указал в коридор. У открытой двери стоял Йохин Кроник, держа за плечи трясущуюся служанку, и расспрашивал её на быстром швейцарско-итальянском диалекте. Дмитрий первым добрался до двери. Он заглянул туда через плечо Кронинга, по-прежнему говорившего со служанкой. Тут же руки его сжались в кулаки, и он обернулся к Хивелу с выражением очень похожим на ярость. Деларобиа нагнал его и тоже заглянул в дверь. "Синере, Ирина Рикарди, не смотрите туда", сказал он. "Глупости какие?" ответила она и пошла быстрее. Химель остался один брости по коридору. Кроник внезапно обнаруживший, что его постояльцы здесь, что-то забормотал и попытался закрыть дверь, но Катерина Рикарди отодвинула его в сторону. Она заглянула внутрь. Лицо её посуровило. Она посторонилась, давая Хивело посмотреть, но глаз не отвела. Клаудио Фальконе лежал на кровати в одних только чёрных шёлковых шорцах, глядя в потолок, очевидно и бесповоротно мёртвый. Ноги его были связаны простынями от щиколоток до колен. Запястья примотаны к кроватьным столбикам обрывками шнура от колокольчика. В рот ему затолкали салфетку и привязали верёвкой. Кровь запятнала постельное бельё, и струйка засохла под правой ноздрёй. На руках и торсе остались несколько порезов, но кровь из них почти не текла. Хивил вошёл в комнату. Над левым плечом фалькона темнела полоса запекшейся крови. Из шейной артерии торчало полое перо, в нём тоже застыла кровь. На прикроватной тумбе стояла деревянная чаша. Рядом лежал небольшой нож. И нож, и чаша были в крови. А так на потянуло холодным воздухом, и Хиль поглядел в ту сторону. Одна створка была чуть приоткрыта, на подоконник и на пол намело снега. Хиль вновь поглядел на мертвеца. Лицо убитого покрывало восковая бледность, глаза были широко открыты. На правом виске темяло пятно. Застывшее выражение могло означать ужас, боль, отчаяние. а, возможно, некое чувство, испытав которое, невозможно остаться в живых. Хивилл закрыл покойнику веки и набросил на тело простыню. Кроник сказал, — Я велю отмыть комнату. — Нет, — сказал Хивилл, — Ничего не трогайте, только заприте дверь. Все спустились в обеденный зал. Там стоял лишь один человек, и он накладывал ветчину на хлеб. Грегор поднял голову и улыбнулся за тёмными очками. Его щёки горели алым румянцем. "Доброе утро", сказал он. "Я опоздал к завтраку или явился черезчур рано?" "Преблагой минерва", почти завопила Катарина Рикарди. "Он вампир!"